Глава 14. Сесиль бросилась к обеденной палатке. Внутри был только Зак, пивший утренний кофе. При виде нее он поставил чашку на стол. «Ого, что происходит?» «Ночью кто-то ходил вокруг моей палатки. На земле отпечатался ботинок». «Подожди, переведи дыхание». Зак взял ее за плечи и усадил на стул. «Вероятно, кто-то заблудился? Не надо так переживать». Спорим, он искал туалет. Его руки были теплыми и надежными. Сеселя ощутила, как в ее организме падает уровень адреналина. Однако все равно помотала головой. Она не могла объяснить, но точно знала, что-то не так. Зак смотрел на нее так, будто это чушь, но в душе у нее продолжали тревожно звенеть колокольчики. «Эй, разве не ты говорила, что на горе есть другой журналист, твой конкурент?» «Бен? Ага, он. Ты не думала, что он хочет напугать тебя? Ведь это он вбил тебе в голову идею насчет того умершего парня». Сесилина нахмурилась, вспомнив, как блеснули глаза Бена, когда он понял, что она здесь серьезным заданием. Как он сказал, что не работает, но потом пошел в деревню, стал расспрашивать местных насчет смерти Олена. «Кажется, это он рассказал мне о подозрительной ране на голове». «Спорим, он пытается вытянуть из тебя что-то. И что из того, что кто-то бродил у твоей палатки? Кто решится что-то предпринять, когда вокруг полно шерпов с ледорубами?» Зак решительно хлопнул в ладоши, словно проясняя суть. «Я сделаю тебе кофе». Сесили кивнула. «Может, Зак и прав. Именно Бен заронил в ее сознании мысли, что смерть Олена — не трагическая случайность». Однако зайти так далеко, что начать пугать ее — это перебор. Но тут она вспомнила рассказы Джеймса о том, как они с Беном дрались за эксклюзивный материал. Это интервью может изменить всю твою жизнь. А вдруг Бен считает, что она может изменить и его жизнь тоже? Можно было бы размышлять над этим весь день, но для нее было очевидно, что надо сделать в первую очередь — поговорить с Беном. Возможно, он раздобыл больше информации о смерти Олена. Если он действительно хочет испугать ее, она покажет, насколько тщетны его усилия. Дава принес им миски с овсянкой, подслащенной непальским медом. Сесили сосредоточенно ела и подняла голову, только когда в палатку вошел Дуг. Собираясь спросить у него, как добраться до лагеря высотного экстрима, попыталась поймать его взгляд. Но он не смотрел на нее. Опершись руками на спинку стула во главе стола, дух наклонился вперед. «Итак, команда, план такой. Знаю, вчера я говорил, что сегодня будет день отдыха, но так как погода оказалась лучше, чем ожидалось, мы займемся тренировками». У Сессили упало сердце. Все ее планы пошли прахом. Она собиралась выяснить, как выйти в интернет, чтобы отправить свой последний пост «Мишель» и пока что была не готова к восхождению на гору. «Встречаемся здесь через полчаса. Экипируйтесь и готовьтесь выступать». Когда Дуг ушел, Грант помахал шеф-повару. «Дава, есть шанс заполучить яичницу на пару яиц? А, старина, я голоден, как волк». Сесили быстро доела овсянку и вернулась в палатку, сердитая на себя. Она здесь не для того, чтобы расследовать смерть Алена или дергаться из-за таинственного отпечатка. Она здесь для того, чтобы подняться на вершину, собрать эксклюзивный материал и написать подробную статью о самом захватывающем приключении на планете. Если она не хочет, чтобы ее обскакал Бен, нужно тренироваться. Сесили надела обвязку и внимательно проверила, есть ли в рюкзаке необходимое оборудование. Сунула ледоруб в петельку и вылезла наружу. Подошел Дуг, чтобы проверить экипировку. «Где твой нож?» Спросил он, потирая похожую на проволоку щетину цвета перца с солью. Сесили оглядела себя, хотя отлично знала, что ножа у нее нет. Его не было в списке. Дук недовольно фыркнул, снял с себя нож и карабином прицепил его к петельке на ее обвязке. В списке было сказано «полностью укомплектованная обвязка». «Бери мой запасной». Он может спасти тебе жизнь». «Подожди, Дук, еще кое-что». Сесили замолчала, чтобы убедиться, можно ли ей продолжить. Так как Дук ничего не сказал, она задала свой вопрос. «Если бы я хотела найти команду высотного экстрима, как мне надо было бы до нее добраться?» Между ними на мгновение повисло молчание. «А зачем?» Ей не хотелось упоминать Бена. Она уже поняла, что Дуг считает его версию насчет смерти Алены чепухой. «М -м -м. Я хочу поговорить с одним из проводников, с Дарио Треверсом. Ален говорил о нем в то утро, когда умер. Он рассказал мне жуткую историю о том, что случилось с его другом Пьером на Эвересте. Дарио был проводником в той экспедиции. Хочу задать ему несколько вопросов». Дук внимательно вгляделся в нее. «Он мало что сможет рассказать тебе». В тот день я тоже был на Эвересте. Пьер сорвался. Это был несчастный случай, как и с Аленом. Я больше не хочу в этом копаться». «Почему?» Сессили ощутила, как у нее заколола в кончиках пальцев. Бен сказал... Она замолчала, так как дух покачал головой. «Послушай, Сессили, я понимаю, что смерть Олена сильно ударила по тебе. Но тебе придется многому научиться, если ты собираешься дойти до вершины и благополучно вернуться. Мне нужно, чтобы ты сосредоточилась на этом и не тратила силы на расследование смертей, которые кажутся тебе подозрительными. Эта гора опасна, так что не изобретай лишние проблемы». Сесери почувствовала себя виноватой. Интервью с Дугом сыграла бы огромную роль для ее статьи. Он ближе всех к Чарльзу. Он вместе с ним был на всех вершинах его миссии, во всех спасательных экспедициях, Рука об руку прошел с ним весь путь. Если кто и может дать ей какое-то представление о взглядах Чарльза, то только дук, Ей надо перетянуть его на свою сторону. Мингма помахал ей, и она вслед за ним покинула базовый лагерь. Через час они свернули с маршрута, ведущего к первому лагерю, и остановились перед крутым склоном, покрытым льдом и снегом. Сверху их жестами поприветствовал Фемба, который вместе с другими шерпами с самого раннего утра устанавливал перила, чтобы воссоздать условия, ожидающие их на больших высотах. «Мы выбрали для тренировки эту стену, так как она круче всех, что встретятся нам на маршруте». Дуг бросил свой рюкзак у веревок. «Это будет отличная практика для всей команды. Даже для тебя, Элис. Освежишь свои навыки». «Для меня все это выглядит слишком элементарным». Зак откинул голову и оглядел стену. «Эта стена даже рядом не стояла с тем, что нам приходилось делать на Динале. Тогда цепляйся и покажи, как правильно. Галден, на тебе Грант и Зак. Элис, Сесили, идите со мной. Мы потренируемся ходить в кошках и пользоваться ледорубом». В перчатках вспотели руки. Сесили зубами стянула их и начала застегивать неудобные ремешки кошек. Было важно, чтобы они плотно сидели на ноге. Вскоре над ней нависла тень дуга. Она подняла голову и успела заметить хмурое выражение его лица. «Дай мне передышку». А Оглядев кошки, девушка осталась довольна и горда сделанной работой. Плоские широкие ремешки плотно облегали мысок и задник ботинка. Кончики ремешков были аккуратно подобраны. В общем, никаких глупых ошибок. Пожав плечами, она решила, что... Недовольство долго ей померещилось. «Я никогда в жизни не сделал бы такого на горе». «Чего?» — Сесили подняла рюкзак и надела его. «Не отбросил бы перчатки в сторону, как ты». Сесили показалось, будто ее ударили в солнечное сплетение. «Ну, конечно же. Она совершила грубейшую ошибку. Первое, чему Джеймс учил ее на манджару не разбрасывать всякое дерьмо. Если б она находилась выше...» то порыв ветра мог бы унести перчатки. Последствия были бы тяжелыми. Она осталась бы без пальцев или, что вероятнее, погибла. Сесили быстро подняла перчатки и прижала к груди. В этом и состоит особенность альпинизма. Он проверяет способности человека в месте, где мозгу не хватает кислорода. Поэтому так важно разложить все действия на логические этапы, на серию проверок и обеспечить каждому шагу Такую надежность, чтобы не ошибся даже полнейший глупец. Трудись. Держи перчатки на себе. Сесили пристегнула перчатки к шнурку. С этим шнурком, проходящим через вешалку ее куртки, она чувствовала себя детсадовским малышом. Но он нужен ей, чтобы не стать таким малышом. Постоянно использовать солнцезащитный крем. Она достала свой бальзам для губ и нанесла его не только на губы, но и на нос и щеки. «Постоянно пей!» — Сесили отпила из бутылки. «Спасибо тебе, Кэри, прошептала она. И последовала за дугом и Элис вверх. Они тренировались полчаса, отрабатывая хождение по крутым склонам. Делали шаг вверх, убеждались, что надежно держится на поверхности, и только после этого делали следующий шаг. Чтобы избежать главных опасностей, не задевать опорную ногу или не цепляться зубьями кошек за верх ботинок, Сесили делала очень большие шаги. Достигнув промежуточной точки, она, согнувшись почти пополам и упершись руками в колени, сделала передышку, пытаясь отдышаться. Дуг покачал головой, но она его не поняла. «Что опять не так? Что плохого в том, чтобы немного отдохнуть?» «На горе тебе придется много раз останавливаться», — сказал он. «К примеру, постоять в очереди, чтобы подняться по лестнице. Ты, вероятно, думаешь, что передышка — это хорошо. Но отдыхать надо правильно. Нельзя недооценивать тот стресс, который испытывает организм, таща на себе всю эту экипировку, тяжелый рюкзак, ботинки. Ты должна снять напряжение со своих суставов. Так что даже если стоишь спокойно, старайся отдыхать на прямой ноге». «Зафиксируй колено. Твои кости сильнее мышц, и это помогает, хотя и может показаться странным. Потом перенеси вес на другую ногу и слегка наклонись вдоль склона». Пришлось немного потренироваться, прежде чем у нее получилось. А когда получилось, Сесили сразу ощутила, как ногам стало легче. «Дальше. Если ты остановилась на любой промежуток времени, я хочу, чтобы ты всегда делала одну вещь. «Догадываешься, какую?» Дук сделал паузу. «Дышала», — подсказала Элис. Дуг кивнул. «Точно. Дыши». Он вдохнул, выпячивая грудь и раздувая живот. Задержал дыхание на секунду или две, а потом выпустил воздух в долгом, неторопливом выдохе. «Доноси кислород до кровяных клеток. Ты будешь так сильно сосредоточена на движении» что дыхание перестанет быть таким же привычным, как ты себе представляешь. Оно поможет во всем. Когда ты насторожена, когда у тебя устали мышцы, когда ты акклиматизируешься, когда у тебя меняется уровень сатурации. Дыши. Сесили последовала инструкции, глубоко вдыхая свежий горный воздух. Дуг оказался прав. Она сразу почувствовала себя лучше. Они вернулись к веревкам. Зак уже был на вершине стены, пристегнувшись рядом с Фембой. Он разрумянился от усилий, но все равно вытянул руку, чтобы хлопнуть пятерней по руке Шерпы. Грант почти закончил спуск, так что теперь могли подняться Элис и, и Сесили. Элис пристегнулась и спустя несколько мгновений была на вершине стены. Настала очередь Сесили. Она старалась справиться с волнением. Поймут ли они, что она в первый раз поднимается на гору с помощью жумара? Жумар – элемент снаряжения альпинистов, спелеологов, спасателей, скалолазов, промальпов, применяемые в веревочной технике для подъема по вертикальным перилам. Представляет собой механический зажим кулачкового типа для подъема по веревке. Конечно, она немного практиковалась в Броквил парк натянув веревку с небольшим наклоном между двумя деревьями. Но тогда на ней не было полной экипировки. Тогда все казалось легким. Сейчас, при взгляде на стену, это казалось невыполнимым. «Готово, Диди?» — спросил Галден. Она кивнула, отстегивая жумар от обвязки. Это устройство свободно скользило по веревке, когда его передвигали вверх, а когда его двигали вниз, маленькие зубчики вгрызались в веревку и тем самым предохраняли альпиниста от падения. Так было в теории. Сесили повозилась с зажимами, прежде чем сумела установить веревку в жумар. Наконец она встала в исходную позицию и приготовилась сделать первый шаг. Галден жестом остановил ее и, взяв болтающуюся на обвязке короткую веревку, закрепил ее над жумаром. «Твоя страховка», — сказал он, хлопая ее по плечу. Сесили совсем забыла об этом. «Надо бы делать резервную копию резервной копии». Но Галден не отругал ее. Он отошел в сторону и позволил ей сделать первый робкий шаг вверх по стене. Жумар оказался чудом. Сесили передвинула его вверх по веревке, но не на большое расстояние. Важно было иметь возможность дотянуться до него, если у нее соскользнет нога. Затем, когда кулачок уперся в веревку, она уверенно сделала шаг вперед не боясь соскользнуть. Когда уставала, то могла отклониться назад, и зубчики держали бы ее на месте. Отдыхать можно было даже на крутых склонах. Вот по этим самым перилам ей предстояло пройти весь путь до вершины. Рядом с ее ботинком по стене текла вода, коричнево-серая, там, где земля вмерзла в лед. Стекая вниз, она проделала во льду глубокие промоины. Еще несколько шагов и Сесили оказалась наверху, на гребне стены. «Молодец, Сесили!» — сказал Фемба. Он помог ей снять с веревки жумар и пристегнуть страховку к якорю. Сесили радостно потрясла кулаками. Она добралась до вершины первой отвесной скалы. Волнение улетучилось, вытекла, как вода под ее ботинком. «Так, а теперь пора спускаться вниз. Тебе это по силам?» — спросил Фемба. Покажи мне еще раз, как правильно закреплять восьмерку. Хорошо. Сесили сняла с обвязки еще одно хитроумное приспособление, маленький кусочек оранжевого металла в форме цифры 8, и передала его Фембе. Тот сложил веревку пополам, просунул ее в нижнее большее кольцо восьмерки и перекинул через меньшее. При спуске веревка будет легко скользить по металлу, но трение остановит ее, если натянуть свободный конец на талии. Стопор. Фемба дал ей потренироваться. После нескольких попыток удалось правильно расположить веревку. Отклонившись назад, Сесили почувствовала, как под ее весом веревка натянулась на кольцах восьмерки. Ощутив уверенность, сделала первый шаг вниз, позволяя веревке скользить в руке. Перчатка сильно нагрелась. Сесили порадовалась тому, что ее ладонь защищают кожаные накладки. Оранжевая краска быстро стерлась с восьмерки, и теперь стопор сиял голым металлом. Правая рука регулировала скорость. Чем дальше Сесселя отводила ее от тела, тем быстрее спускалась вниз. Но едва заводила руку за спину, срабатывал стопор. Она изо всех сил старалась, чтобы спуск проходил плавно, без рывков. Сесселя на мгновение прикрыла глаза и перенеслась на Крепгох на Сноудене. Где она застряла? «Затык!» — кричали ей. Она и так это знала. Не могла продвинуться ни вверх, ни вниз. Парализованная страхом смотрела в двухсотметровую пропасть, падение в которой означало неминуемую смерть, и дрожала в промокших насквозь брюках и куртке. Неожиданно до нее донесся женский голос. Эта женщина была лучше подготовлена. У нее были веревка, обвязка, правильные ботинки и экипировка для дождливой погоды. Ее спасительница. Нет, сейчас нельзя вспоминать такое. Сесили приказала себе сосредоточиться на ледяной стене, на леднике, на манаслу. Но было поздно. Теперь, когда прежний страх вернулся, тело отказывалось подчиняться. От страха ее мышцы затвердели. Она оступилась, зацепилась кошкой за брюки. Услышала громкий треск рвущейся ткани и, посмотрев вниз, потеряла равновесие и ударилась плечом о стену. Все закружилось перед глазами. Дрожащими пальцами Сесили пыталась удержаться на веревке, понимая, если выпустит ее, то полетит вниз. «Сесили!» — закричал Галден. Вниз она смотреть не стала. Когда вращение прекратилось, сделала глубокий вдох. Затем с силой воткнула кошки в снег. Только после этого позволила веревке снова заскользить через руку и благополучно достигла земли.